Перспектива была ужасна Было очевидно, что Азертон рассчитывал на мою смерть Во время его великого эксперимента Вот тут я и вспомнил снова способ Моррала вспыхнуло у меня в голове. И тогда я улыбнулся Ордену. Дорогой мой Орден. Вы видите, как я улыбаюсь? Но ну? если по прошествии этих 10 дней, когда вы развяжете меня, я вам улыбнусь с той же лучезарной улыбкой. Дадите ли вы по пачке табака и книжки папиросной бумаги Моррелу и Оппенгеймеру? Эти книгачи всегда такие помешанные! Пока капитан Джеми смеялся, схватившись за живот, Азертон багровел, откипевший в нем злости. Мои слова он счел оскорблением. За эти слова вас тянут особенно крепко. Я сделал вам спортивное предложение, мистер Азертон. Вы можете стягивать меня как угодно. Но если я через десять дней умею, Улыбнусь вам. Вы дадите табаку Моррелу и Оппенгеймеру? На мой взгляд, вы излишне самоуверенны. Поэтому я и предлагаю вам пари. Ха -ха. Что? Наконец-то в Бога поверили? Нет. Нет, просто во мне столько жизни, чтобы вам не добраться до ее корней. Стяните меня хоть на сотню дней, и по прошествии их я буду вам улыбаться. Я думаю, что 10 вполне достаточно для вас. Таково ваше мнение. Если вы уверены, что со мной что-то случится до срока, то почему вы боитесь поспорить на 2 пятицентовых панели? пакетика чего вам опасаться лучше если я за два цента дам вам сейчас за трещину я вам не помешаю даьте как угодно больно улыбка все равно останется на моем лице мне кажется вы колеблетесь не лучше ли сразу принять мое странное пари не mm -hmm. «Хорошо, Стэндинг, я согласен, но вы бьетесь об заклад на вашу жизнь, что будете улыбаться через десять дней. Поворачивайте его, ребята, и стягивайте, пока не затрещат кости!» Хэтчинс. Покажите ему, что вы знаете, как это делается.